ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В зависимости от того, кто вы, мой дорогой слушатель, из прослушивания данной книги вы могли извлечь следующее, если вы случайно наткнулись на эту книгу. Надеюсь, она показалась вам интересной и местами даже забавной, так как настолько понятного материала о таком сложном заболевании, как простатит, вы, вероятно, ранее нигде не встречали. Не исключено, что у вас сложилось впечатление, будто у нас в стране творится сплошной бардак в сфере диагностики и терапии простатита. Что большое число мужчин страдает простатитом и столько из них не получают соответствующего лечения. Ужас, страх, негодование – все это нормальные реакции. К сожалению, так дела и обстоят. Между тем поколение врачей меняется, а молодые врачи перестают слепо доверять авторитетным мнениям старших коллег. Те из опытных врачей, кто продолжает развиваться и идет в ногу со временем, это просто мои кумиры. Они учатся и прокладывают дорогу доказательной медицине. Искренне уважаю их. Вы молодой врач-уролог, ординатор или студент, мечтающий им стать. Для вас эта книга может стать руководством, дабы не совершать распространенные ошибки. Да, она не заменит вам клинические рекомендации или урологию Кэмпбелл-Волш, ее также называют библией уролога. Зато даст тебе азы понимания простатита. Далеко не все руководства и пособия расскажут вам о тазовом дне, о триггерных точках, о наводящих вопросах, которые нужно задать пациенту. Эта книга написана мной на основании личного профессионального опыта и прочтения огромного количества материала. Зайдя на UpToDate, PubMed или любые другие околомедицинские ресурсы, вы найдете практически нескончаемый объем публикаций. Меня в ординатуре научили главному фильтровать информацию, сразу отсеивать недостоверную, а среди достоверной искать самую ценную. Вы уже врач, с богатым опытом, принимающий большой поток пациентов и самостоятельно развивающийся в данной теме. Тогда книга, вероятно, послужила вам дополнительным материалом. Быть может, у вас были сомнения или догадки в отношении отдельных аспектов, которые вы смогли для себя разрешить во время прослушивания. Это одна сторона медали. Не исключено, что, напротив, вы ехидно ухмыляетесь тому, что я рассказал, и думаете про себя. Мальчик мой, ты еще молод, чтобы учить меня. Что там линии терапии, что за пробы? Я всегда лечил и диагностировал простатит так, как умею, и все у меня в шоколаде. И да, если пациентам это правда помогает, если ваши схемы лечения, назначаемые препараты и процедуры улучшают качество их жизни и закрывают их потребности, то все отлично. Главное правило медицины — не навреди, никто не отменял. Знаете, доверять своим учителям можно и нужно, но только постоянно задавая себе вопрос, а всё ли так на самом деле? Критическое мышление — вот фундамент современной медицины. Пока вы не подвергаете критическому осмыслению и анализу собственную работу, слова ваших учителей, мнения экспертных журналов, вы не развиваетесь. Медицина стремительно растет, и то, что еще вчера было актуально, сегодня может не иметь смысла. Я написал эту книгу, исходя из актуального состояния проблемы простатита. Именно поэтому я рассказываю про азы диагностики, а не делаю особый акцент на лечении. Ведь, возможно, уже завтра будут найдены ноцерецепторы простаты, и мы будем понимать о простатите чуть больше, чем сейчас. Я также не исключаю, что книга могла попасть к кому-то из профессоров урологии или к очень известному врачу, которые могут отреагировать так. Либо вы порадуетесь появлению такой книжки и тому, что молодые специалисты не стоят на месте и протаптывают свою тропинку в познании такой большой и сложной темы, как СХТБ и простатит, вы, возможно, даже кому-нибудь посоветуете ее прослушать или расскажете о ней студентам. Либо вы посмеётесь над книгой, надо мной, над всеми методами диагностики и будете приводить на занятиях её в качестве отрицательного примера. На самом деле каждый врач вправе разбирать тему простатита самостоятельно и выбирать те препараты и схемы лечения, которые он считает нужным. А всё почему? Потому что у нас нет клинических рекомендаций по лечению простатита. Шах и мат. Такой раздел просто-напросто отсутствует. Есть только раздел про инфекции и про симптомы нижних мочевыводящих пузей. А если есть что-то схожее с симптомами простатита, то оно либо спонсировано фармацевтическими компаниями, либо основано только на наших отечественных исследованиях. А как они пишутся и проводятся, эти самые исследования мы уже с вами разбирали. Согласитесь, как-то пессимистично я заканчиваю свой рассказ. Надо бы это исправить. Вот вам анекдот напоследок. Сидят профессора, принимают экзамен по микробиологии. Придумали, что поставит в микроскоп всем стекла со слюной. Приходит первый студент, смотрит в микроскоп и говорит, «Я тут вижу сперматозоиды». Профессора переглянулись, «Не зачет, следующего позовите». Приходит второй студент, смотрит в другой микроскоп и говорит, «Я вижу сперматозоиды». Профессора вновь переглянулись и опять не зачли. То же самое со следующими тремя. Профессора берут паузу, обдумывают ситуацию. Ну, не может же половина группы увидеть в слюне сперматозоиды? Один из профессоров встает и сам подходит к микроскопу, смотрит на предметное стекло и громко «Чью слюну мы собрали?» В ответ «Марины». А дальше вы и сами догадаетесь, что к чему. В этом незамысловатом анекдоте всё как в жизни. Всегда нужно перепроверять.